Глава 36. Еще до того, как солнце поднялось над лесом и запели утренние птицы, сразу как человеческие глаза стали воспринимать лес перед собой, из армейского лагеря выдвинулся отряд специально подготовленных людей. Каждый из них был вооружен оружием для тихого убийства. В сумках были яды и довольно дорогие устройства для их использования. Вариантов, как решить поставленную перед ними задачу, было достаточно много, и они были готовы к воплощению каждого из них. Двигаясь в отдалении от дороги, под прикрытием зеленого леса, но не теряя ее из вида, они быстро достигли первого отмеченного на карте места. Один из этой группы сверился с карты и кивнул, а затем трое других людей отделились от основного отряда, и быстро пересекли дорогу, приблизившись к великой каменной стене. «Завалено!» Уже на подступах стало ясно, что что-то не так. Проход шахту из этого места был заложен камнями, очевидно, специально. «Когда последний раз наши разведчики тут были?» — спросил один из этой троицы. «Не знаю», — ответил второй. «Год назад, до сегодняшнего дня, до этих мест... «Мало кого был интерес. Об этом не докладывали». Кивнул тот, тоже припоминая, что за этими монстрами следят, но слишком уж небрежно, и приходит проверить, как у них дела совсем нечасто. «Значит, недавно заложили», — подтвердил третий, придя к тому же выводу. «Это странно. Будем разбирать?» «Слишком долго», — тут же сказал самый первый. Остальные отметки на карте не слишком далеко. Предлагаю сперва проверить каждую из них. Возможно, нам повезет. Переглянувшись между собой и придя к решению, вся троица вернулась назад и проинформировала отряд о своих наблюдениях. Двигаемся дальше. Отметки на карте были действительно не очень далеко. Если разбирать завал даже всем вместе, на это ушло бы часа три а проверить остальные выходы из шахты – максимум минут 30. Игра стоила свеч, так как из-за приказов принца время действительно очень поджимало. Вот только чем больше они смотрели по сторонам, тем больше хмурились. За все время в лесу они не встретили никаких монстров вообще. Даже животных практически не было, а продвигаясь дальше, они увидели огромную поляну с вырубленными на ней деревьями. Что за ерунда? Засев в кустах, они смотрели вперед и не видели ничего, кроме низеньких пеньков с местами свежего спила. Отходим по лесу, отдал команду лидер этой группы. Так как весь отряд двигался под прикрытием леса, то такое препятствие впереди слишком сильно портило все планы. Посмотрев на ту троицу, которая до этого изучала вход в шахту, Он кивнул в сторону стены. «Проверьте ущелье. Здесь какое-то непонятное дерьмо происходит». Весь отряд стал огибать эту лысую поляну по большой дуге, уходя вглубь леса, а три оставшихся диверсантов вновь перешли дорогу и направились ко входу в ущелье, максимально соблюдая осторожность. Все еще не наблюдая никаких признаков монстров, они вошли в ущелье, и каждый из них искренне захотел зарать. Еще какое дерьмо тут происходит, капитан!» Широкий каменный путь сворачивал в ущелье, и по обе стороны эту дорогу сторожили изуродованные стальные доспехи, в лучах уже поднявшегося солнца, сильно напоминающие армию прямо с того света. «Оставь надежду! Мать твою, какого хрена!» Выругался один из этих троих, не сдержав чувств. «Ох, зря мы сюда людей так давно не посылали!» Простонал другой. «Орки тут живут, да? Да с разбегу. Все трое просто стояли и смотрели на эту инсталляцию тщетности человеческих усилий. Интересно, сказал первый. Кто это такой расточительный, что использует такое богатство для простой показухи? Интересно не это, кивнул второй, подойдя поближе и изучив искорежный доспех. «Какое оружие могло оставить такое повреждение? И кто, черт возьми, в этом ущелье поселился?» Проведя рукой по уже немного взявшемуся ржаветь доспеху, он отчетливо ощутил рваные раны и мог себе представить, какие повреждения понес носивший этот доспех рыцарь. Шансов выжить у него просто не было. В этом лесу... Просто не может существовать монстров, способных уничтожать противников с такой подавляющей силой. Разве что в глубинах шахт какой-нибудь дракон не пробудился». «Эй!» — сказала, наборачиваясь назад. «Чего замолчали?» Лишь повернув голову, он увидел своих друзей, рухнувших на землю словно подкошенных, и всего краем глаза — маленькую зеленую фигурку, сразу перед тем, как ощутил чудовищный удар прямо по затылку и мгновенно погрузился во тьму. Раздался в замолчавшем на мгновение ущелье тихий смех. «Человеков поймали!» «Ой!» — тут же вторил ей другой голос. «Кажется, сильно вылупила!» Рядом с только что рухнувшим разведчиком появилась глупо хлопающая глазами маленькая гоблинша, державшая в руках толстую деревянную палку, покрытую капельками человеческой крови. «Человек умер?» — раздался суровый вопрос главной гоблинши, и две другие тут же съежились, приготовившись остаться без ужина. «Кажется, нет», — тихо ответила та. «Нужно проверить». «Поняла». Державшая кровавленную дубину гоблинша, тут же кивнула, желая загладить вину. Вскинул руки и, замахнувшись со всей силы, шарахнула валяющего себе сознание беднягу этой корягой прямо по ребрам. <рёк> Тут же выплюнул тот, скрючившись на земле, словно эмбрион. Отлично! <рёк> кивнула начальница разведки. Человека крадем. Две девочки переглянулись и, отбросив палки, вытащили из-за мешка другой мешочек, немного поменьше. Натянули его на голову стонущего в бреду разведчика, затянув узел прямо на его шее и, схватив за ноги, быстро потащили в вглубь своего ущелья.